Глава восьмая. Битва за Унберг. Латтерфольту не пришлось долго искать пленников. Храуст опередил его, распорядившись привести Рейнара и Морру. Гетман сидел в кресле с головой, обвязанной мокрой тряпкой. Лицо его осунулось, но не от пережитого. Латтерфольт хорошо знал это выражение. Храуст с трудом сдерживал гнев. Рейнар стоял перед ним, а двое сироток за его спиной зорко следили за каждым движением герцога. Ублюдок выглядел уже не так паршиво. С того дня, когда Лоттерфольд едва не придушил его голыми руками, он, говорят, почти перестал курить свою дури и снова начал есть. Из всех собравшихся Рейнар выглядел сейчас самым здоровым. В чистеньком дублете, с волосами и бородой, неопаленными в пожаре. «Какая ирония!» При виде Латтерфольта, без его знаменитой гривы до пояса, герцог нахмурился и быстро отвел взгляд. «Конечно, пес. Примерно так же я выглядел шесть лет назад, когда ты пел мне свои песни. Мора, чуть поодаль, связанная и под конвоем, выглядела совсем не так величественно, чем обычно». Лишившись покровительства Кирша, она провела немало прекрасных часов в карцере, отчего ее личико посерело, а под глазами залегли тени. Почему-то она стала похожа на Свортака, только на маленького, трясущегося и жалкого. Кирш, Петлич, Томиник на месте Бабеша, который сгорел в пожаре, Ройтер, Хвал и остальные военачальники окружали Храуста, не решаясь проронить и слово. С подпаленными бородами все до единого они были покрыты пылью, копотью и ожогами, кое-как залеченными даром. Латерфольд занял свое место среди гетманов, и Храуст заговорил, обращаясь к Райнару. — Тебя там не было, герцог-митровец, но ты все видел и видишь сейчас. Насладился ли ты милостью своего короля, а? Понравилось тебе, как он превзошел собственного отца? Гордишься? Теобальд сжег в Ундерке Тартинохою. Редрих пошел дальше и сжег священный город, где раньше короновали твоих предков. Храуст поднялся с места. Слуга подскочил к нему, поддерживая под локоть, но Гетман грубо отпихнул его и стал наступать на герцога. «Дмитровицы следуют за армией Редриха. С ними два грифона и ваши крылатые гусары. А ты молчишь, и в твоем молчании сгорают люди, которые по доброй воле открыли мне ворота. Женщины, дети, их кровь на твоих изуродованных руках». Рейнар неожиданно твердо ответил. «Ты стар, Гетман, и, наверное, забыл, что это ты отравил Теобальда, когда он предлагал тебе мир. Ты выпустил на волю ад». Так что не тебе рассуждать о крови». Храуст сжал кулаки, прикрыл глаз и так застыл на несколько мгновений, будто сдерживаясь, чтобы не закричать. «Это ложь, пущенная Редрихом, чтобы поскорее добраться до короны», — наконец ответил он. «Твой отец знал это, потому и пришел ко мне. Я, честный воин, и чту законы богов. Я никогда в жизни никого не травил. Вот тебе мое слово». «А, ну, раз твое слово...» Теперь уже все гетманы подались к Рейнару, и каждый, как чувствовал Латтерфольд, готов был разорвать его на мелкие кусочки. А вы ржали надо мной лицемеры. «Мой гетман!» — подал голос Кирш, проявив удивительную смелость. Храуст терпеливо повернулся к нему, наблюдая, как Кирш вытягивает из-за пояса кинжал и приближается к морре. «Разве мы не говорили с ним достаточно?» Он схватил и выволок слабо отбивающуюся морру на середину комнаты. Летерфольту не было видно ее лица, зато он увидел, как отвернулся Рейнар, уткнувшись подбородком себе в плечо. Клинок Кирша блестел в свете факелов, его острие утыкалось в белую шею под короткими волосами. «Ты готов распрощаться с любимой женщиной, герцог?» Морра застонала, кинжал не давал ей дышать. Хотя Летерфольт никогда не испытывал сочувствия к этой ядовитой девице, беспокойство сжало ему сердце. «Неужели, пока Редрих сжигает города, сиротки будут резать горло женщинам?» «Она не моя уж давно. Никогда не была моей», — донесся из-за спины Кирша сдавленный голос. «Нет смысла ее убивать. Мне плевать. Мой Гетман!» Латерфольд оказался перед Храустом, как бы случайно пнув по пути Кирша так, что тот отшатнулся от морры. Баронесса резво отползла к ногам Рейнара. Храуст сощурился. «Я не оправдываю его. Ты прекрасно знаешь, что я мечтаю, чтобы он сдох в муках, но...» Рейнар сморщился, однако Латерфольд не собирался останавливаться. Вот к чему приводит утаивание от Храуста. Он должен был рассказать сразу же. «Наследники трона, внуки Редриха, никакие ему не внуки. Это дети Рейнара. Король присвоил их еще в утробе матери и велел всем говорить, будто это бастарды Зигмунда, которых он признает законными». «Вот как Редрих держит это убожество за яйца! Он посадит мальчика на трон в обход безумного Зигмунда, а девочкой шантажирует Рейнара!» «Почему ты не рассказал сразу?» спрашивал из-под насупленной брови глаз Храуста. Все же сначала Гетман повернулся к Рейнару. «Это правда?» «Какая чушь!» нервно рассмеялся тот. латерфольд бредит!» «Это правда!» подала голос Морра. кто тоже об этом знал и рассказал мне!» «Ты думаешь, Редрих убьет твоих детей и своих наследников, если ты восстанешь против него? Ты сам признаешь, что твой король такое чудовище?» «Он сжег целый город, чтобы достать тебя, Храуст!» Зарычал Рейнар с такой яростью, что Кирш, Лоттерфольд и даже сам Гетман отступили. «Он уже угрожал моей дочери, когда думал, что я украл дар! Он готов был приказать Киенгару-вору причинить ей боль на моих глазах!» «А что бы сказали вассалы Митровицы, узная не об этом? Разве они не сделают все, чтобы спасти твоих наследников?» «Тернорд и Эфола в Хасгуте, и Редрих не отпускает их от себя. Митровицы ничего не смогут поделать». Но Храуст уже повернулся к хвалу. «Шли своих гонцов как можно скорее. Пусть все узнают эту историю. Пусть она доберется до каждой таверны и, главное, до войска Митровиц». «Нет, Гетман, прошу!» взвыл Рейнар и упал на колени перед Храустом. «Он убьет их, он... Если он убьет твоих детей после такого слуха, Бракадия сожрет его. Любой слуга будет готов перерезать ему глотку. Даже Редрих на такое не решится». Лицо Храуста разгладилось, в усах показалась довольная усмешка. Наконец-то хоть маленькая, но победа. Все сложилось само собой, и могло сложиться раньше, если бы Латтерфольд не был таким упрямым ослом. Во взгляде, который Храуст небрежно бросил егермейстеру сверкнул упрек. — Я дам гонцам самых быстрых лошадей! — хвал отдал честь сердцем. — Пошлю письма нашим людям во всех городах с околами. Будь уверен, Гетман, к утру все до единого крылатые гусары будут знать, кому они служат. — Старый мудак! — заорал Рейнар, вскакивая на ноги. Конвоиры схватили его за дублет, оттаскивая от Храуста, но далось им это непросто. — Будь ты проклят! — «Ты убийца моих детей!» «А ты моих!» — взревел Храуст. «Я закончу эту войну любой ценой. Горе тому, кто встанет у меня на пути. Ройтар, оденьте его величество в доспех. Дайте ему коня, принесите знамя Митровец, Пусть его видят все до единого. Возвестите народу, что истинный король вернулся!» Он вновь повернулся к Рейнару. «Заткнись и делай то, что должно!» То, что хотел от тебя сам Свортек, А я спасу твоих детей. Всех детей бракадий. В палатку вбежал юный сиротка, задыхающийся от ужаса. Мой гетман! Редрих наступает! Алая зарево рассеялась над догорающим унберком, но в воздухе еще висели хлопья пепла. Армия Редриха подобралась к городу с востока, и утреннее солнце упрямо пробивалось через завесу дыма, слепя сироток. В дымке уже можно было разглядеть вражеский арьергард, ощерившийся знаменами с грифонами, короной и мечом. Стройный, закованный в железо, хорошо организованный ряд тяжелой конницы готовился снести на скоропоставленные баррикады. Люди Храуста, впрочем, тоже зря времени не теряли. Тут и там в поле зияли свежевырытые, пусть и глубокие, волчьи ямы, были навалены горы мусора и камней, призванные воспрепятствовать атаке конницы, и построены укрепления для арбалетчиков, стрелков и пушек. В Агенбурге выстроились перед армией как стена, и на них храуст, как и раньше, полагался более всего. Разведчики донесли, что митровицы еще не присоединились к атакующим. Должно быть, Редрих рассчитывает, что ослабленным сироткам будет достаточно и рыцарей. «Нельзя сказать, что он сильно ошибается», — думал Рейнар. «Что могут эти оборванцы против обученных солдат? Многие из них вооружены даже не копьями, а вилами, которыми еще в прошлом году убирали сено, а уж о доспехах и заикаться нечего». Большинство конников Латерфольта пали в Козьем Граде. Все, что у него осталось, сотни-полторы ветеранов да юнцы, которых он наскоро обучил, были не былым кровожадным монстром, потомком свирепых разорителей с пустошей Хингессера». Шарка была все еще слаба, она всю ночь исцеляла раненых, пока не свалилась с ног от усталости, и, кажется, Храуст не собирался ею рисковать. Если крылатые гусары Митровиц успеют присоединиться к армии, сироткам сегодня придет конец. Впрочем, именно так рассуждал Редрих последние тридцать лет, всякий раз, как Храуст со своими отчепенцами появлялся на горизонте, но еще ни разу Храуст не потерпел поражения. Гетман верхом на боевом коне был уже здесь и ожидал битвы на возвышении над полем. Кирш по его левую руку не умолкал, комментируя каждое действие врага. Шарка и ее брат держались чуть поодаль. Маленькая ведьма сидела в зедле на удивление уверенно, но взгляд ее постоянно возвращался к правому флангу, к коннице Хиннов, возглавляемой Латтерфольтом. Самого Латерфольта Рейнар таким еще не видел. Ягермейстер сделал выводы из своих ошибок и надел легкий доспех темника из мелких металлических пластин и даже остроконечный шлем без забрала. Рейнара тоже облачили в доспех. Наверное, самый роскошный, какой только смогли найти, оставив, впрочем, без шлема. Храуст хотел, чтобы лицо истинного короля оставалось открытым. За его спиной подняли повыше штандарт с крылатым псом Митровиц и всякий сиротка, проходя мимо Рейнара, отдавал ему честь без особой охоты в голосе. Рейнар отворачивался, чувствуя, как впиваются в кожу веревки, которыми его запястье привязали к седлу. Солнце разгоралось все ярче, пробиваясь сквозь дым, повисший на многие версты от Тунберка. Храуст ждал. Глухая оборона была его единственным шансом выйти отсюда живым, но генералы Редриха тоже не спешили бросаться в атаку. Наконец откуда-то справа со стороны хиннов раздался вскрик, в котором рейнар не разобрал слов. Храуст словно очнулся от дремы и пришпорил коня, направляясь туда вдоль своего вального гуфа. тяжелой конницы, которые привели паны-предатели вроде Альшана, и пехоты, состоящей из старых опытных сироток таварцев из брода Бракадии, булава кулак взлетела в воздух, и Храуст раздразился боевым кличем: Здар Бракадиам! «Сдар, Янхрауст!» Сзади прокатился точно гром, медленно нарастающий гул. Сиротки стройно и мощно завели свою песню под гром барабанов. Каждый удар отзывался в груди Рейнара, словно били прямо по нему. Белоснежная кобыла под ним заволновалась, как и все остальные лошади. Войско Редриха, длинная черная полоса на горизонте, забурлила точно морская волна, когда ветер донес до них чудовищное пение тысяч глоток. Битва при Унберке началась. Герцог наблюдал, как тяжелая конница превращается из стройных рядов в разрозненный рой, когда первые лошади увязли в волчьих ямах. Нет, все же сиротки неплохо подготовились. Земля разверзалась под копытами рыцарей, увлекала коней на дно, пока другие всадники неуклюже разворачивались, наталкиваясь друг на друга со своими тяжелыми копьями с крючьями. Тех, кому удалось пересечь поле, поджидали бронированные телеги Храуста с окошками в бортах, из которых стрелки и арбалетчики расстреливали подступивших слишком близко рыцарей. Но этого было недостаточно, чтобы сдержать Редриха. Вскоре битва развернулась у самых укреплений. Правый фланг снова взорвался дикими животными воплями, перекрывшими даже ружейные залпы и громовой голос Храуста, отдававшего команды своим военачальникам. «Это Лоттерфольд», — повел в атаку свою кавалерию. В обход основного очага сражения, держась того же правого края поля, хинны неслись к левому флангу врага, где армия Редриха пока оставалась неподвижной. Как завороженный, Рейнар наблюдал за всадником в остроконечном шлеме. Лошадь под ним танцевала, мечась из стороны в сторону под градом стрел, пока сам всадник, сидевший все для так легко, словно врос в него, посылал стрелу за стрелой, выдущих в контратаку всадников Хасгута. «Чёртов Латтерфольд!» «Пусти меня к нему, мой гетман!» Раздался за спиной Рейнара истошный вопль. Храуст схватил за поводье лошадь Шарки. Та с ужасом наблюдала, как Латтерфольд и его отряд скрываются в облаке пыли, схлестнувшись с левым флангом рыцарей. «Ты нужна мне здесь!» Отрезал Храуст, одновременно удерживая её лошадь и следя за битвой. «Я же сказал, что больше не пущу тебя в бой!» «Но ведь он...» Ее слова утонули в громе барабанов, залпах, топоте и пении сироток. «А может, перешли в рыдание?» Отвернувшись от маленькой ведьмы, Рейнар понял, почему она разрыдалась. Битва Латерфольта с рыцарями закончилась так же стремительно, как и началась. Из пыльного облака обратно к Храусту отступал заметно поредевший отряд конников, и Латерфольта среди них не было. Хиннов преследовали рыцари, слишком тяжелые, чтобы угнаться за всадниками, но значительно превосходящие их числом. Храуст, тем не менее, довольно ухмыльнулся, глядя, как рассыпается в толпу строй конников, которые, в отличие от хиннов, не имели ни малейшего представления о расположении ловушек. Теперь под ними разверзлась земля. Те, кто падал, на ноги уже не поднимались. Они находились смерть под копытами лошадей своих же товарищей, которые упрямо незлись в погоню за проклятыми язычниками. Тем временем возле укреплений продолжалось смертоубийство. В Агенбурге задержали рыцарей, но пехоте Храуста с ними было не совладать. Сиротки падали один за другим. Храуст посылал к укреплениям отряд за отрядом из Вального Гуфа, не трогая резерв. Поле тонуло в дыму, но теперь уже не от Унберга, а от ружей и пушек, поливших с обеих сторон. Справа из облака дыма, словно из-за завесы Тавара, вынырнул живой и невредимый Латтерфольд. Петлич, Стрелки!» — скомандовал Храуст, увидев, как принц Сироток и его всадники возвращаются в правый фланг, ведя за собой тяжелых конников. Хинны легко перемахнули через ров, перед которым закованные в металл кони рыцарей сгрудились в растерянности. Грянули оглушительные залпы. Рейнар едва не закричал, когда попытался заткнуть руками уши, и веревки впились в шрамы на запястьях. Вслед за залпами ружей защёлкали тетивы луков и арбалетов, заскрипели прощи, зазвенело железо, а затем оглушённых атакой рыцарей настигла тяжёлая пехота. Ближний бой закипел на обоих флангах. Латтерфольд подъехал к Храусту, тяжело дыша. «Молодец, сын!» — сказал Храуст. «Теперь ударь по грифонам с левого фланга!» Долбаный лисеныш! Он не отступал после своей нелепой атаки, а обманным маневром вывел рыцарей прямо к ловушкам сироток. Рейнар не сдержал вздоха. Тупость генерала Фредриха всегда обескураживала его. Казалось, король намеренно отбирает в ряды военачальников отбитых идиотов. Даже златопыт, который был хороший умён, умен, в итоге не придумал ничего лучше, чем отнять у Фредриха его главное оружие — последнего кьянгара. Теперь страхи и подозрительность короля продолжали уверенно вести его к краху, а ведь он не всегда был таким. Прежде чем исполнить приказ Хроуста, Летрфольд приблизился к Шарке и молча поцеловал ее, от чего резерв за спиной взорвался от боевых кличей. Шарка, заплаканная и испуганная, схватила его руку и принялась о чем-то умолять, но Латтерфольд решительно высвободился из хватки. Раскосые глаза впились в Рейнара, и Рейнар ответил ему прямым взглядом, не понимая, чего Хин от него хочет, но не позволяя себе прятаться. Латтерфольд вскинул сжимающую невидимое сердце руку, по-прежнему глядя на Рейнара, и вдруг закричал. «Сдар, Рейнар, истинный король!» «Сдар, Рейнар!» — подхватил Храуст. «Истинный король!» — послушно вторились сиротки и Латерфольд ускакал прочь в окружении своих улюлюкающих убийц. Неужели митровицы, на которые надеялся Редрих, действительно не выступают лишь потому, что я стою здесь под стягом Храуста? Неужели всем этим людям и вправду есть дело до того, кто истинный, а кто неистинный король? Тем временем бой не утихал. На левом фланге Ройтер из последних сил сдерживал авангард рыцарей, На правом Петлич еще держался, но Храуст уже послал к нему резерв с тяжелыми всадниками предателя Альшана. Латерфольд атаковал рыцарей с левого фланга. Солнце, пыль, дым. За этой завесой битва превратилась в хаос, и Рейнард тщетно вытягивал шею, пытаясь хотя бы примерно понять положение дел, как и сам Гетман, который нетерпеливо гонял своего коня вдоль вального гуфа, срывая глотку. Рыцари вдруг отпрянули, развернули коней и понеслись обратно к своему резерву. Сиротки, их конники и пехота бросились следом, но вдруг крики торжества сменились воем животного ужаса. Сильный порыв ветра на несколько мгновений развеял дым, и Рейнар, не веря своим глазам, привстал на стременах. «Я брежу!» Прямо под ногами сироток разверзлась черной пастью земля. Она бурлила и кипела, заполняемая густым мраком, из которого вытягивались когтистые руки, сотни, тысячи рук и лап. Хватая солдат за ноги, они валили их на землю, а затем душили, раздирали на мелкие кусочки и тянулись за следующими, как огромное жадное пятно зыбучих песков. Храуст потерял дар речи, тупо глядя, как тонет в демоническом мраке его воинство. — Мой Гетман, Ян, это... это... — только и мог просипеть потрясенный Кирш. Из-за спин отступающих рыцарей показался одинокий всадник, с ног до головы закованный в черный доспех, протягивающий руку в сторону сироток и их укреплений точно в издевательской мольбе. Даже без доспеха этот человек был великаном. Лошадь несла его с огромным усилием, увязая копытами в рыхлой земле. «Это он!» «Последний из последующих, с которым мы с Фубаром пили пиво и шутили о женщинах», — понял Рейнар. Борбас, угрожавший моей маленькой Эфоле. «Как он это сделал?» — резкий окрик Храуста вывел Рейнара из ступора. Гетман подъехал к Шарке, указывая на Борбаса. «Он же в четырех сотнях локтей от нас! Так далеко дар не бьет! Шарка!» «Я не знаю, мой Гетман!» — пролепетала Шарка. Взгляд ее был обращен только к Лоттерфольту. Тот успел отскочить от преисподней в последнюю секунду и теперь в растерянности смотрел, как черная пропасть пожирает его всадников. Борбос все надвигался, и черный полукруг его дара расширялся, не давая никому к нему приблизиться. Град стрел осыпался на Кингара, но руки демонов резко вскидывались вверх, раскидывая стрелы как щепки, подобно тому, как это делала шарка в Козьем Граде. Чем ближе он подбирался к сироткам, тем большую мощь обретал его дар. Теперь Борбос не просто хватал солдат. Он сметал любого, кто ступал на черную землю, превращая его в кровавые ошметки». Латерфольд отступал, выжидая удачного шанса, полагаясь на свою скорость, но демоны Борбаса то и дело нарывались свалить его с лошади. Пока Хин еще уворачивался от лап, но какая-то из них уже сбила с него шлем. Храуст грязно выругался, а его конь слева от Рейнара дернулся. Светлая тень бросилась вперед, блистая на солнце доспехами и золото-рыжими волосами. Шарка неслась к Борбасу, плюнув на все запреты Гетмана, и никто, даже сам Храуст, не решился ее остановить. Свора уже сгрудилась вокруг нее, шарка спрыгнула с лошади, и окруженная демонами направилась прямо на Борбаса. Мрак закипел, псы набросились на вражеских демонов, а в этом мечущемся рваном облаке уродства упрямо двигалась вперед хранительница, пытаясь переломить защиту к вора Латерфольд кинулся к ней, но путь ему преградили все те же руки, и в бессилии он и его конники посылали в Борбоса бесполезные стрелы. Несчастный Хин орал, что было сил, но Шарка уже пробралась за круг, пробила его и, вытянув перед собой руки, ударила даром огня и воздуха. Борбаса сбросила с лошади. Пока он приходил в себя, поднимаясь на ноги, его черный круг исчез, но тут же вновь схлопнулся черной стеной за спиной Шарки, отделив ее от сироток. Двоек янгаров, заключенный с ног до головы в металл Титан и хрупкая девчонка, теперь стояли друг напротив друга на выжженном поле, устланном телами и залитом кровью. Их демоны продолжали молчаливую борьбу, но у Борбаса было явное преимущество. Он держал шарку на расстоянии, зная, что ее дар бьет слабее, и не давал ей ни мгновения передышки. Рейнар посмотрел на Храуста. Тот застыл, впервые не зная, что предпринять. Рыцари тем временем возвращались на поле, не смело обходя черный круг, за которым боролись кингары. Храуст вяло приказал Петличу и Ройтеру сдержать их. Его вниманием по-прежнему владела дуэль Борбоса и Шарки. Если у старика и была какая-то стратегия, то появление Борбоса утопило ее в хаосе. «Неужели так и закончится история сироток?» – подумал Рейнар, неожиданно не найдя в этой мысли утешения – Он отвернулся от поля боя, потому что наблюдать за этим кошмаром стало невыносимо, и взгляд его притянул догорающий Унберг. Город, построенный его предками, город, где короновали его прадедов, все еще плевался в серое небо струйками дыма, похожими на демонов Свортака. Те умели так же высоко взлетать в небо, оставляя за собой черные шлейфы». Латтерфольд вернулся к Храусту за командами, но Гетман все еще судорожно соображал, глядя, как бедная Шарка из последних сил пытается отогнать Борбаса. Тот наступал, и в его правой руке сиял на солнце меч. Не мой брат Шарки, Дейн, сжался в седле, беззвучно рыдая, пока к его сестре в который раз неумолимо подбиралась смерть. В рядах сироток прошелестел потрясенный вздох. Латтерфольд закричал. Храуст нервно привстал на стременах. Борбас проломил защиту обессиленной шарки. Ее демонов разметало, а у нее самой, кажется, больше не осталось сил сопротивляться. Черный круг из рук и лап снова схлопнулся плотной стеной, но прежде чем это случилось, Рейнар успел заметить, как закованная в шипастую перчатку рука борба затянется к голове шарки. Совсем как к маленькой головке Эфолы. «Латтерфольд!» Хин завертел головой, пытаясь понять, кто его зовет. Храуст первым недоуменно повернулся к Рейнару, но тот лишь набрал в легкие воздуха и взревел. «Латарф! Кретин!» Тот, наконец, догадался, обернулся к герцогу, и Рейнар сразу понял, что егермейстер думает о том же, но сомневается, топчется, мечется взглядом к Борбасу и обратно. «Давай же, решайся!» За черной стеной раздался истошный вопль, а рыцари все пребывали, отвлекая сироток от киенгаров очередной атакой. «Латерф! Отвяжите его!» — завопил Латерфольд. Никто не посмел ему возразить. Сам Храуст быстро вытащил из ножен кинжал и, сверля герцога взглядом, в котором застыли одновременно ненависть и надежда, разрезал веревки, которыми Рейнар был привязан к седлу. Рейнар немедленно пришпорил лошадь и погнал вслед за Латерфольдом. Кто-то из сироток успел на бегу сунуть ему в руку меч, и он поудобнее перехватил рукоять, молясь, чтобы чертовы предплечья не подвели в очередной раз. Несмотря на все, что с ним случилось за последний месяц, он вдруг осознал, что сидит в седле как в литой, несясь галопом за бешеной хинской лошадью. Его собственная лошадь была той же породы. Легкая, ловкая и бесстрашная, она словно издевалась над тяжелыми конями рыцарей и самими рыцарями, которые в растерянности опускали копья, узнавая самого верного слугу короля. Растерянность стоила им жизни». За Латерфольтом и Рейнаром неслись хинны, а Петлич, собрав арбалетчиков, без устали отдавал приказы стрелять. Стрела просвистела у самого носа Рейнара и вонзилась, взобрала рыцарю, который мчался на него, занося меч. Краем глаза Рейнар увидел лотерфольта, который отстал, пропуская герцога к стене тьмы и прикрывал его, стреляя из лука. Лошади не сравнится с Грифоном, но Рейнар вдруг понял, как же он скучал по скорости, от которой мотает в седле, по ветру, что бьет в лицо, по песне смерти. Неудивительно, что хинны такие выносливые чудовища, кто угодно сойдет с ума от этого жара в жилах. Лучше, чем Мадемма, слаще, чем женское тело. О чем ты думаешь, Рейнар? Осознание своего безумия пришло внезапно, едва не выбив его из седла. Что он делает? Рейнар, последний герцог-митровец, прикрываемый принцем сироток, нёсся на завесу тьмы, чтобы спасти к Яна Храуста от кенгара Редриха, его короля, которому он клялся в верности. Латерфольд слева от него резко вскрикнул. Рейнар очнулся и обернулся на крик. На лошадь егермейстера налетел рыцарь, а Хин лишь успел вцепиться в гриву, выпустив оружие из рук. Остальные всадники остались далеко позади, и Рейнара некому больше было защитить». Но круг Борбаса был уже совсем рядом, и между Рейнаром и ненавистным монстром никого не осталось. «Давай, Рейн!» — на Такеша ты проворачивал и не такое. Он схватился за заднюю часть седла свободной левой рукой, вытянул носок правой ноги из стремени, перекинул левую ногу вправо, сунул ее в стремя и крепко перехватил в руке меч». За кругом дара он уже видел размытые очертания борбоса и шарки. Кенгар-вор тащил за собой хранительницу, пока та тщетно пыталась отбиться от него, плача, как маленькая девочка. Лошадь Рейнара жалобно заржала, словно поняв, что ее ждет, но продолжала нестись прямо во мрак. Мир почернел, словно день сменился ночью. В замедленном вязком течении времени Рейнар наблюдал, как черные руки расступаются перед ним и впиваются в его лошадь. Под рукой, которая все еще держалась за седло и ногой, в стремени вдруг исчезла опора. Несчастное прекрасное животное разодрали на мелкие кусочки. Рейнар, напрягая каждую мышцу, оттолкнулся от седла сильно, как только мог, и прыгнул, выбросив вперед меч. Оглушительный скрежет металла ударил по ушам, когда его клинок отскочил от рогатого шлема. В тот же миг исчез черный круг. Борбас завалился на спину и замер. «Обычный человек такого удара не переживет», — решил Рейнар и поднялся, чувствуя, как от правой руки разливается по всему телу боль. Спотыкаясь о разорванные трупы, он бросился к шарке. Белого огня в ее глазах не было. Безумие с не пришло, и девчонка только и могла что сухо ловить ртом воздух, прижимая к груди сломанную руку. Свора расступилась перед Рейнаром, который принялся поднимать шарку на ноги, но... «Предатель!» — дыхание перехватило. В глазах потемнело, но уже не от дара. Рейнара отшвырнули от шарки. Казалось, правой руки больше нет. От самого плеча пустота. Никакого ответа. За эту руку оттащил его Борбас, успев сдавить ее со всей своей силы. «Конечно, ты же знаешь, что у меня с руками. Все знают». «Жалкий самоубийца!» прорычал Борбас, словно прочитав мысли Рейнара. «Монстр не сдох». Он умудрился стащить с головы помятый шлем, и теперь над герцогом нависало лицо еще более уродливое, чем у бедного Морхидора, похожее на ночной кошмар или бред, порожденный модемой. В нем не осталось ничего от человека. Это была опухшая, пересеченная ломанными полосами сосудов, искаженная яростью и болью морда с глазами утопленника. Рейнар отполз назад, и Борбас атаковал его даром, но лапы, вытянувшиеся прямо из земли, схватили лишь воздух. Борбос снова воззвал к Дару, изумленно наблюдая, как его демоны копошатся вокруг Рейнара, не касаясь его и когтем. Он посылал их все больше и больше, рыча от злости, забыв о своем защитном круге, забыв даже о шарке. Наконец до него дошло, что сколько бы демонов он ни посылал, ни один не может причинить Рейнару вреда, зато он все еще уязвим для обычного оружия. Борбос занес над головой меч. «Сейчас я умру». Где-то убийца! закричал Рейнар. Тот замер. Борбас, который в гильдии был нянькой для всех безумцев, Борбас с его шутками и добрым словом для каждого, кто попросит, Борбас, добряк и надежный товарищ, все еще был жив где-то там глубоко внутри. Рейнару даже показалось, что он видит его за уродством. Ты готов был убить мою дочь. Гори в аду до конца времен. Борбас пришел в себя, и меч снова взлетел в воздух. Рейнар пытался зажмуриться, но даже веки отказали ему. В тупом онемении он наблюдал за клинком, рассекающим воздух. «Вот, значит, как я». Клинок вздрогнул и полетел вниз, но не в голову Рейнара, а на земь, выпав из ослабевшей руки. Плотная тень, блестя на солнце металлическими пластинами доспеха, набросилась на Борбаса сверху, из-за спины Рейнара. Тьма забурлила под ногами Кьянгара, руки вскинулись вверх. Не в силах пошевельнуться, Рейнар смотрел, как кинжал прорубает чудовищный серый череп. Ему открылось лицо нападавшего, торжествующее и искаженное ужасом одновременно. Он падал вместе с Борбасом прямо в черную пропасть демонических рук, и первые уже успели схватиться за его доспех и остриженные черные волосы. Из тьмы в вытоптанную траву хлынула вязкая кровь, полетели ошметки мозга и осколки черепа. Тьма рассеялась, лапы и руки демонов исчезли, явив дергающиеся в конвульсиях тело. Латерфольд, шатаясь, медленно распрямился, словно не веря, что в этой схватке за доли секунды вышел победителем. Впрочем, он быстро опомнился и схватил за устцы лошадь, со спины которой и прыгнул на Борбаса. Рейнар не мог найти в себе сил ни на слово, ни на движение, глядя, как прекрасный и свирепый хин, похожий на древнее божество, протягивает ему руку. «Соберись, ничтожество!» прорычал Латтерфольд, поднимая Рейнара на ноги. Вместе они бросились к шарке, затащили девчонку на лошадь, и егермейстер нетерпеливо толкнул Рейнара. «Забирайся к ней! Чего стоишь?» «Но у тебя щит!» быстро говорил Латтерфольд, злясь на тупость Рейнара. «Если у них есть еще кингар, ты ее защитишь! Ну же!» Рейнар влез на лошадь, прижал к себе шарку. Правая рука вдруг очнулась, взорвавшись чудовищной болью, но он сумел вцепиться в поводья, вложив в пальцы последние силы. «Латер!» — крикнул он, сам не зная, что хотел сказать. Хин поймал лошадь одного из своих павших всадников и вскочил в седло. Втроем они поскакали обратно к Храусту в вольный гуф. «Принц сироток!» — орали сиротки, что было сил. «Истинный король!» — вдруг вплелся в крики новый клич. «Рейнар и Дмитровиц и Латтерфольд! Сын Храуста!» — подхватили все.